Он отправился в оперу с англичанами. Нам никто не помешает. — и Изабо! Зачем он тебе? Он женат, а я свободен. Он старше тебя на двадцать лет. — А я старше тебя на семь лет. Это для женщины много больше, чем двадцать лет для мужчины, — ответила Снежневская. Судя по шелесту шелка...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 Раздался звук продолжительного поцелуя, за платьями скрежетнул зубами Павел Георгиевич. Должен был отправиться в оперу, но сбежал. — Этот негодяй Полли! В шейку! Дай в шейку! И вот сюда, сюда! Непременно! — Не сразу, не сразу! Выпьем шампанского! В гостиную уж приготовлено! «К черту шампанское! Я весь горю, белочка, Без тебя я здесь был как в аду! О, если б ты только знала! Ну, после, после, расстегни этот проклятый воротник!» «Нет, это невыносимо!» — донесся из шкафа прерывающийся шепот. «Сумасшедший! Вся семья сумасшедшие Ты начал что-то говорить о Полли!» «Мальчишка совсем отбился от рук!»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 «Не будет ли каких-нибудь приказаний?» — пролепетал я. Их высочества переглянулись, и вид у обоих был такой, будто с ними вдруг заговорил Гобелен или Стеной Борельев. Во всяком случае, угроза сына или отцеубийства явно отпала. И я вновь поразился присутствию духа и остроте ума Изабеллы Фелициановны.